Глава третья. «А балет, пы -пы -пы, ну а балет, сегодня есть, а завтра нет». В полголоса напевал я старый хит Буйнова, облачаясь в штатский камзол. Подошел к маленькому зеркалу, большое стоило сумасшедших денег. Покрутился и так эдак, слегка повозился с галстуком. Пастельных расцветок. Хит сезона. Подтянул челки, пробежался тряпочкой по пряжкам башмаков. У нормальных дворян подобными манипуляциями занимались слуги, но я предпочитал справляться сам. Песня как нельзя лучше соответствовала моменту. Императрица выписала из Италии оперно-балетную труппу. И теперь целый десант итальянцев во главе с композитором Франческо Арае в пути лица ставил оперу «Сила любви и ненависти». А Рае помогали два хореографа – француз Жан-Батист Ланде и венецианец Антонио Ринальди по прозвищу Фузано Вертун. Премьера ожидалась сегодня. Билет лежал у меня в кармане, и отвертеться было невозможно. Служба. Иван стал моим товарищем по несчастью. Впрочем, он надеялся увидеть во время оперы предмет давних своих воздыханий – Екатерину Андреевну Ушакову, штатсфрейлину ее императорского величества и по совместительству дочку главы тайной канцелярии. Ради встречи предок был готов на все, даже на многочасовое действие и записание Коева следовало. После первого акта сатиры, огородники и огородницы танцуют изрядный балет. Второй акт закончится преизрядным балетом, сделанным по японскому обыкновению. В конце более ста человек сойдут с верхней галереи сего великолепного строения и станцуют при слаженном пении действующих персон и играющей музыки всего оркестра приятный балет, которым кончается сия главная опера. Насколько я понял, балет еще не выделился в качестве отдельного вида искусства и шел в нагрузку к опере. Своими силами итальянцы бы не обошлись, элементарно не хватало людей, но выход отыскали быстро. Церковные певчи придворные капеллы вошли в состав хора, а роль кардебалета досталась кадетам шляхетского корпуса. Будущие офицеры с удовольствием тянули ножки не только на плацу, но и у балетного станка, и с превеликой охотой исполняли всяческие антроша. Как и следовало ожидать, народу на представлении было битком. Съехался весь цвет Петербурга, вся знать. Покуда Иван вертел головой, отыскивая за знобу, я высматривал того, ради кого собственно и состоялся сегодняшний культпоход. Места нам подобрали, что надо. Отсюда открывался изумительный вид. Не столько на сцену, сколько на Карла Берона, старшего брата, могущественного фаворита, императрицы. Я знал, что у него на коленях лежат дощечки с именем Барбареллы. Смазливые итальянской балерины, ученицы Фузана, примы балета. Прочие танцовщицы были страшнее смертного греха, особенно по нынешним российским меркам. Мешки с костями, тощие, изнуренные, с впалыми щеками и отсутствием даже намека на грудь. Рубин, глядя на них, удавился бы с тоски. На фоне этих скелетов воплоти, обладающие аппетитными округлыми формами Барбарелла, на чьем прихорошеньком смуглом личике всегда красовалась улыбка, а зубки, казались сделанными из фарфора, смотрелась секс-бомбой. А если добавить вызывающие наряды всех тех прекраснодушных огородниц и пастушек, партии которых она исполняла, То, как она сверкала глазками во время танца, ее грацию, молодость и свежесть, неудивительно, что сия бомба подорвала немало мужских сердец, принадлежавших столпам Российской империи. Очередной мишенью итальянской звездочки стал Карл Берон. Этот старый солдат, не ведавший слов любви, фактически инвалид, пал к ее ногам. Осталось аккуратненько переступить через него к следующей самой важной ступеньке. Эрнсту и Оганну. Барбелла знала толк в женских чарах, а фаворит явно был не святой. Заиграла музыка, раскатисто грянул хор. Глотки у придворных певчих лужёные, пушечную канонаду за пояс заткнут. Началась опера. К счастью, накал страстей быстро пошел на спад, уши закладывать перестало. Солисты в пышных одеяниях и масках затянули что-то свое, хоть и итальянское, но совершенно не походившее на мелодии и ритмы Сангрема XXI века. Мое чувство прекрасного вошло в резонанс с тем, что творилось на сцене. Судя по всему, я был не один. Несколько моих соседей, поерзав, погрузились в сладостный сон. Прибывшие с ними дамы деликатно обмахивались веерами и бросали кокетливые взгляды на мужчин, особенно на военных. Я посмотрел на Карла. Тот явно слушал вполуха и выглядел весьма апатично. Время от времени шептал что-то своему адъютанту. Тот послушно кивал, словно китайский болванчик. Дощечки пребывали в покое, но это пока. Время танцевального дивертисмента еще не пришло. Мне было интересно, как ведет себя Иван. Для него сие зрелище было в диковинку. Парень сидел с открытым ртом. Руки вцепились в подлокотники кресла. Казалось, он весь растворился в музыке. «Ах, меломан растет», — печально вздохнул я. В этот момент Матрона в пышных юбках затянула нечто похожее на соли мио, подхваченное хором. Все это едва не взорвало мне мозг и барабанные перепонки. Зато Иван от удовольствия залил. «Я с большим трудом дождался окончания первого акта». На сцене запрыгали, заплясали огородники, огородницы и прочие работники сельского труда в перемешку с сатирами. Действо было комическим, но юмор происходящего от меня ускользал. Я чувствовал себя недоумком, которому смешные места в анекдоте необходимо отмечать словом «лопата». Все же менталитет, в прошлом я находился всего ничего, освоиться толком не успел. Да то ли спящие приободрились, расселись поудобнее и принялись высматривать любимчиков и любимец. Фузана вертелся на сцене Юловой, его ученица, если и уступала ему, так в малом. При этом она еще и умудрялась шаловливо постреливать глазками в сторону Карла. Тот, довольный собой, приосанился, а я поймал себя на мысли, что этот балет не такой, что ли, совсем не похож на ставшее классическим «Лебединое озеро». Никаких балетных пачек у балерин, мужчин в трико. Высоких прыжков нет, затяжных пируэтов. Пантомима пантомимой. Танцовщики внезапно принимали какую-нибудь грациозную позу, застывали и стуканами на добрую пару минут, а потом столь же изящно перетекали в следующую позу. Но вот Фузана и впрямь был тем еще живчиком. То вертелся, то прыгал по сцене как мячик, то вдруг вспоминала партнерши и начинал плющить в объятиях. С Барбареллой они составляли прекрасную пару и, как выяснилось, не только в танце. Антония Константини, вторая супруга венецианца, первая жена Фузана Юлия, скончалась сразу после того, как труп переехала в Россию. Снедаемая ревностью дала нам прекрасную наколку. Собственно, благодаря полученным от ревнивицы сведениям, мы и отправились на охоту.